Он не сделает тебя изгоем. А если лишусь волос, стану бессильным. И тогда не суди меня. Нет, погоди, не клянись. Ты слышал в горах голоса, долгие крики? Это карны кричат. И я стану бродить призраком и кричать, пока не отрастут волосы. Мне нужно вернуться назад в пещеры, сказал он останавливая ее руки. «Ты можешь пойти со мной?» «Нет», — испугалась она, — «мне нельзя. А тебе? А ты забудь, что был там. И никогда не вспоминай, иначе тебя лишат рассудка». «Меня привел строга», — воспротивился Русинов. «Я видел сокровище в зале жизни. Там, Веста». Я едва прикоснулся и понял, во имя чего искал, зачем жил. Она неожиданно стукнула его по лбу ребром своей ладони, а голос стал ледяным. Как-то сразу привел в чувство. — Ты уже безумец. Немедленно и навсегда перестань думать о том, что видел. Не смей вспоминать. Почему? изумился и устрашился он. Почему ты мне запрещаешь? Потому что твой разум горит. Прежним тоном вымолвила она. Ты впадаешь в истерику. А разум Гоя всегда холоден и спокоен. Не перестанешь думать, сойдешь с ума. Ты не первый. Пока имею силу, охраню тебя и спасу. Потом не знаю. Научись владеть собой. Остуди голову, у тебя жар. Неужели я никогда не вернусь туда? Ты пока не готов к познаниям известий. Металл в ее голосе начал плавиться. И пусть тебя это не смущает. Ведь ты пришел к нам из мира, которым правят кощей. Они используют жар твоего разума, получает чистую энергию и за счет нее становится бессмертными. Всю свою историю человечество стремилось избавиться от кощей, но жажда свободы зажигала огонь сознания и становилась питательной средой. Как только кощей начинают голодать, принимается рассеивать мысль о свободе, насыщает человеческий разум нетерпением, Желанием борьбы, истеричностью, с горячей головой никогда не разорвать этот круг. Пока ты не научился управлять собой, забудь дорогу в пещеры, не вспоминай о сокровищах, а я тебе помогу. Она по-матерински обняла его, прижимая голову к груди. Ты прошел испытание золотом, впереди самое трудное. Но ты не бойся. Иди. Даже если меня лишат косм, и я потеряю с тобой космическую связь, останется сердечная А над сердцем женщины даже Атинон не имеет власти. Она осторожно уложила его, легким движением рук расслабила напряженные мышцы. Жгут тяжелых волос сам собой распустился, и, обретя невесомость, ее космы лучились теперь перед глазами, касались лица и вызывали легкий щекочущий озноб. «Повинуюсь тебе», — проговорил он, — «твоему сердцу и уму. Исполню всякую твою волю. Слушай мои руки, но я боюсь холодного разума. Он способен остудить самое горячее сердце. Повинуйся рукам моим». Лед и пламень, а я хочу остаться человеком. чего ты плачешь? Тебе должно быть стыдно плакать, ты же валькирия. Он не хотел засыпать и противился дреме, предчувствуя, если не коварство сна, то новую неожиданность, которая ждет его после пробуждения. Чтобы не потерять реальности, он перехватил руку Валькирии, сжал ее в своих ладонях, и все-таки в какой-то момент Явь ускользнула. А просыпаться он начал от того, что ему кто-то стал отпиливать левую руку. Явь возвращалась очень медленно, а блестящая хирургическая ножовка работала быстро, отгрызая кистью самого запястья. И когда ему начали отпиливать правую руку, Русинов пришел в себя и совершенно спокойно подумал, что это ему определили такое наказание. Валькирии отрежут волосы ему руки. Он с трудом разлепил загноившиеся глаза. Петр Григорьевич сидел подле него и, зажав между колен кисть руки, методично орудовал слесарной пилой. Плоть потеряла чувствительность, казалась чужой, а запястья были плотно забинтованы, наверное, для того, чтобы не текла кровь. Кажется, Валькирия удалось погасить его горящий разум, ибо реальность он воспринимал с холодным, невозмутимым рассудком. Похоже, был уже вечер. Низкое солнце пронизывало дом пчеловода длинными пыльными лучами. Он не помнил, каким образом его перенесли из бани в избу, да и не старался вспомнить, воспринимая все происходящее как данность.